Глава 30. -я. О вездесущих гномах и разноцветных паучках. «А остальные гости?» — спросила я. «Их не будем проверять?» «К ним вернемся позже», — отрезала наставница. «Выходите из бального зала через зеркальную аллею. Пойдем на перерез, чтобы советник не засек хвост». Не успела я спросить, где находится загадочная аллея, как мастер жестом позвал нас за собой. «Нам сюда!» – иллюзорная Эльза скрылась за ближайшими колоннами. Я напоследок скользнула взглядом по веселящимся гостям и, не найдя ничего подозрительного, поспешила за остальными. Теперь в бальном зале остались лишь Хорхе и фиктивная Беатриса. Им ректор дала другое задание. «Советник и Алисия направляются к лунной беседке», – доложила Элисандра. Мастер свернул влево, ускоряя шаг. «Мы петляли между изящными статуями и огромными зеркальными стеллами, расписанными серебристой вязью. Значение этих рун мне было неизвестно, но, судя по гобеленам на стенах, они повествовали о девяти богах и подвигах, позволивших обычным магам стать покровителями Играэльсы». Красота зеркальной аллеи пленяла, и я надеялась позже вернуться и внимательнее все рассмотреть. «Через две минуты будем на месте», — Аббас прошептал коротенькое заклинание, открывая портал в изнанку. «Я до последнего надеялась, что нам не придется снова лезть в тень, но, увы». «Готовьте сканирующую сеть», — приказала ректор, едва мы шмыгнули в переход. Сегодня в изнанке было подозрительно тихо. Впервые на моей памяти нас никто не встречал. Даже местные светлички куда-то запропастились. Это настораживало. Поблизости крупная тварь? уточнила, пытаясь высмотреть мелких духов. Неподалеку логово гирков, ответила Бас. Бр. Теперь понятно, почему большую часть пути мы провели в нашем мире, лишь перед самой засадой, скользнув в тень. Огромные бронированные скорпионы, умеющие метать огненные шары и ядовитые иглы, вовсе не то, с чем хочется встретиться тихой ночью. Вдали раздался чей-то протяжный вой, и мы дружно ускорились. Успокаивало лишь присутствие мастера и ингварда. С таким сопровождением никакие гирки не страшны. «Гномы на позиции», — сообщила ректор. «Охотятся на бабочек чуть южнее беседки». То! просипела, молясь, чтобы мне послышалось. Но, судя по вытянувшимся лицам подруг, ошибки быть не могло. «Все под контролем», – усмехнулся мастер. «Зачем им мотыльки?» – уточнила Биата. «И почему они ловят их именно сейчас? Это часть инструкций?» «Почти», – уклончиво ответил Аббас. «В любом случае, это прекрасный шанс проникнуть сквозь защиту советника». С последним я могла поспорить. Где гномы, там хаос. Но если наставники так уверены... «Александра, сманивай Трорина и его банду к беседке!» «Уже!» — отозвалась ректор. «Мы как раз подобрались к краю обзорной площадки. Отсюда сад просматривался как на ладони. И сейчас я неотрывно наблюдала за тем, как разодетые в пестрые шелка гномы размахиваются очками, пытаясь поймать иллюзорных бабочек». Малиновые рейтузы Трорина я узнала сразу. Они сверкали в тьме, позволяя разглядеть его с другого конца сада. Дополняла образ шляпа, украшенная светящимися перьями и цветами. На них маэстро и пытался приманить мотыльков, пока безуспешно. Лунные бабочки кружили вокруг него, не спеша усаживаться на подозрительные растения. Хотя двое племянников с веерами старательно загоняли мотыльков в засаду. Но долго любоваться зрелищем нам не позволили. «Приготовились!» — приказал ректор, едва советник схватил королеву за руку, утягивая внутрь беседки. Мы призвали сканирующие щупальца, осторожно оплетая ими заговорщиков и старательно обходя все сигналки и маячки Айлиха как вдруг ночную тишину разорвал пронзительный вопль. Один из гномов споткнулся о пробегающую мимо кошку и кубарем скатился с искусственного холма прямиком в чью-то нору. На удивление нам это сыграло на руку. Советники и королева выскочили из беседки, забыв об осторожности. «Я же говорила, что попадемся!» — взвизгнула Алисия. Наставники не дремали и пока мы отвлеклись на вопли, успели протянуть прослушку поближе. — Заткнись! — прорычал советник. — Действуем по плану. Но ты хочешь разочаровать хозяина? Убедившись, что им ничего не угрожает, советник успокоился и обернулся к королеве. — Нет, что ты... — заикаясь, прошептала Алисия. — Тогда не смей сомневаться в моих решениях. Советник схватил ведьму за горло. В прошлый раз ты все провалила. Х -х -х -х -х. Не заставляй меня думать, что ты бесполезна. Х -х -х -х -х -х -х -х. Задыхаясь, прохрипела Алисия. Ингвард сейчас слаб, а Ирии не доучки. Я легко с ними справлюсь. Советник ослабил хватку, отпуская жертву ведьма хотела что-то ответить, но тишину разорвал новый вопль, а через несколько секунд из кустов прямо на заговорщиков выскочили гномы с веерами, а за ними вылетела стая огромных бабочек и ярко-желтый паук размером с медведя. За минуту до этого в соседних кустах Трорин и Ко. А -а -а! Орин с воплем скатился с холма. Раздался дикий треск и звон колокольчиков, словно он упал на дверной звонок. Трорин и остальные рванули на помощь, позабыв о бабочках. Помогите! Несчастный гном застрял в какой-то дыре. Наружу торчали только ноги и зад, затянутый в салатовый шелк, а рядом валялись его веер и какая-то табличка с номером. «Идиот! Как можно было так осрамиться?» Возмутился Трорин, хватая непутевого племянника за ботинок. «Еще и новый кафтан испортил!» «Простите, дядюшка!» Раздалось из норы. «Ну уже помогите мне!» Приказал маэстро. Остальные племянники тут же побросали инвентарь и построились в колонну, помогая тянуть родственника из дыры. «Раз, два...» Гномы резко дернули Орина на себя. Раздался звук рвущейся ткани, и спасатели рухнули на землю, не удержав равновесия. В руках Трорина остался лишь кусок штанины и новенький ботинок, а племянник так и остался наполовину в норе. — Одни затраты с вами! — горестно простонал маэстро, вновь схватив гнома за ноги. Внизу раздалось странное шуршание, и через миг послышался незнакомый голос. «Господа, не двигайтесь, пожалуйста! Я двери нормально открою!» «Вы кто?» — хором воскликнули мастера. «Хозяин норы?» — раздалось снизу. «Тяните!» Не став спорить, гномы исполнили приказ, и Орин тут же со свистом вылетел наружу. Ох, хвала Орину! жизнерадостно воскликнул маэстро. «Спасибо вам, Милеш. Гном запнулся и с ужасом уставился на выползающего монстра. Хозяин норы оказался огромным мохнатым пауком. Дышим! взвыл гном, подхватывая валяющийся неподалеку веер и сачок. Жадность вновь победила здравый смысл, и удрать, оставив врагу казенный инвентарь, Трорин не смог. «На помощь!» — взвыли остальные гномы, помчав за дядюшкой. «Господа, куда же вы?» — недоуменно воскликнул паук. «Вы мне должны оплатить ремонт двери!» Господа не слушали. Перепуганные гномы неслись вперед, не разбирая дороги, пока с ревом не проломили кусты и не вылетели на небольшую лужайку. <padding and cough> Заметив их, какая-то женщина завизжала и в прыжке повисла на шее своего спутника. «Убей! Убей эту мерзость!» «Что? Никогда в жизни никто так не унижал горный народ!» обозвать мерзостью и, не разобравшись, предложить убить? За что? От возмущения Трорин едва не задохнулся, но вовремя заметил бегущего за ними паука. Наверняка речь была не о них, а об этом чудовище. Только ответить даме гном не успел. Не дождавшись помощи, она метнула в гномов огненный шар». Защита штаба сработала моментально и лужайку накрыла парализующим плетением. Перепуганные мастера слаженно прыгнули в ближайшие кусты и растворились в пространстве, будто их здесь никогда и не было. Только разноцветные штаны сверкнули в воздухе, да парочка сачков осталась на земле. А через несколько секунд вокруг беседки один за одним начали вспыхивать порталы дежурных ловцов. в это же время на смотровой площадке. Лесли. «Фиалочки, пли!» — крикнула ректор, вырывая нас из оцепенения. Происходящее казалось бредом, но об этом подумаем позже. Сконцентрировавшись, мы ударили по оглушенному советнику ментальными щупальцами, ломая остатки защиты и давая Аббасу и Ингварду возможность поставить свои маячки». Маги не подвели и за секунду вплели в ауры заговорщиков незаметное подслушивающее заклинание. Теперь мы могли не только отслеживать перемещения главных подозреваемых, но и частично слушать их переговоры. Разумеется, сквозь сложные щиты столь примитивная прослушка не работала, зато ее невозможно обнаружить. Есть шанс, что нам удастся узнать немного интересного. Ведь даже профессиональные шпионы ошибаются.